17. Они снова сели по разные стороны стола и еще долго беседовали. О том, что много лет не выражалось словами, а лишь копилось в потаенных глубинах души. Раскрывались друг перед другом, срывали печати с воспоминаний, говорили как можно искреннее и слушали как можно внимательнее. «В конце концов», — признала Серик, — Я просто бросила Юдзу на произвол судьбы. Захотела бежать от нее, куда глаза глядят. Как можно дальше. Потому и занялась керамикой, вышла за Эдварда и уехала аж в Финляндию. Конечно, с одной стороны, все случилось само собой, я ничего не планировала Но глубоко в душе я радовалась, что наконец-то могу жить без Юдзу. «Да». Я любил ее больше, чем кого бы то ни было, и очень долго считал ее частью себя, а потому и поддерживал ее, чего бы это ни стоило. Но, с другой стороны, я смертельно устал. Постоянная забота о ней выжила у меня, как лимон. Как я ни старалась, она выпадала из реальности все чаще, а удержать ее мне было уже не под сил, и это сводило меня с ума». Думаю, останься я с ней в ногой еще чуть дольше, и меня саму пришлось бы показывать психиатрам. Хотя, может, я говорю так, потому что ищу себе оправданий. «Ты просто говоришь то, что чувствуешь, вот и все», — сказал Скуру. «Оправдание — это другое». Эри закусила губу и задумалась. «Но все-таки я ее бросила. Это факт. И она осталась одна и переехала в хамамацу где так страшно погибла. Ты помнишь, какая была у нее лебединая шея? Тонкая, хрупкая, чуть надави переломицу. Если бы я остался в Японии, такого кошмара, наверное, не случилось бы. Я просто не отпустила бы ее одну в чужой незнакомый город. «Возможно», — сказал скуру Но не случись это там и тогда, случилось бы чуть позже, где-нибудь еще. Все-таки ты ей не сестра-сиделка. Дежурить с ней рядом круглые сутки не смогла бы физически. У тебя своя жизнь. И у всякой помощи есть свой предел». Эри покачала головой. «Я и сама себе это повторяла. Много раз. Только меня это совсем не оправдывает». Ведь какая-то часть меня действительно хотела сбежать от Юдзу куда подальше. Неважно, могла я спасти ее или нет, и это внутри меня, как опухоль, которую я не пыталась лечить так долго, что в итоге потеряла еще и тебя. Считала, что страдания Юдзу для меня важнее всего, и выкинула из лучших друзей ни в чем не повинного скуру. Думала только о том, как удобнее мне самой и отравила тебе лучшие годы жизни, хотя на самом деле любил тебя. Скоро умолчал. «Ну, и еще кое-что», — выдохнула она. «Еще кое-что?» «Да. Если честно, отреклась я от тебя не только... Да и не столько из-за юдзу. Это все отговорки, чтобы самой легче было. На самом деле я просто струсила. Мне не хватило веры в себя. Я страшно боялась, что, как бы тебя ни любила, ты никогда не повернешься ко мне, потому что тебя тянет к юдзу. И именно этот страх и заставил от тебя отказаться. Или, точнее, заморозил все чувства к тебе. «Будь я смелее, обуздай тогда свою гордость, вряд ли я смогла бы предать тебя так жестоко. Но в те дни с моей головой творилось что-то странное. Я действительно совершила подлость, и страшно перед тобой виновата. Прости». Между ними повисла долгая пауза. «Знаю, я давно должна была повиниться». — продолжала она, — но никак не могла. Слишком уж было стыдно. — За меня не волнуйся, — сказал скуру Самое трудное время я кое-как, но пережил. Из ночного океана к берегу выплыл. Каждый из нас старался как мог и прожил эту часть жизни по-своему. И теперь, оглядываясь, я уверен, даже если бы мы поступили тогда как-то иначе, «Все равно пришли бы к той жизни, которой сейчас живем. По-моему, так». Эри опять закусила губу и задумалась. «Объясни мне только одно», — попросила она. «Что угодно». «А если б я тогда набралась смелости и призналась тебе в любви, ты смог бы стать моим парнем?» Если бы ты мне вдруг сказала такое в лицо, я бы, скорее всего, не поверил. Почему? Потому что в те годы я не представлял, что какая-нибудь девчонка может мечтать о том, чтобы стать моей. Ты был очень классный. Крутой, хладнокровный дружище Цкуру, который всегда шел своей дорогой и не старался ни на кого походить. Еще ужасно симпатичный. Куру покачал головой. «О, физиономия у меня всегда была скучнее некуда. Никогда ее не любил, ни в зеркале, ни на фото». Ири улыбнулась. «Ну что ж, возможно, у тебя действительно скучная физиономия, а у меня и правда что-то с головой. Но, по крайней мере, для шестнадцатилетней девчонки с придарью ты выглядел ужасно симпатичным. И эта девчонка только и думала». «Вот было бы здорово, если бы я стала твоей». «Я был бесхарактерный. У каждого человека, пока он жив, свой характер обязательно есть. Просто у одних он заметен сразу, а у других проявляется со временем. Вот и все». Она сощурилась и посмотрела ему в глаза. «Ну так что ты ответишь? Стал бы тогда моим». «Однозначно», — признался Скору, «Ты мне очень нравилась». «Верно, Юдзу притягивал меня, но совсем не так, как ты. Я уверен, признайся ты мне тогда, мы бы стали замечательной парой. Во всех смыслах». «Да, они наверняка могли бы стать прекрасной парой. С глубокими отношениями и с ног сшибательной личной жизнью. В этом Цкуру не сомневался. Им было чем поделиться друг с другом». Хотя они казались такими разными, он — робкий тихоня, она — общительная острячка, оба мечтали создавать своими руками то, что имело бы форму и смысл. Вот только период, когда их души совпадают настолько удачно, продлился бы совсем недолго. Со временем зазор между тем, что требовалось ему, а что ей, становился бы все шире. Обоим не было и двадцати. Каждый взрослел бы по-своему, пока, наконец, не пришла пора каждому идти дальше своей дорогой. И они бы расстались, без ссор, без обид, спокойно и очень естественно. В итоге Цкуру все равно бы стал строить в Токио свои станции, а Эри вышла бы замуж и уехала жить в Финляндию. В том, что все сложилось бы именно так, нет ничего удивительного. Вероятность этого изначально была велика. И опыт, полученный каждым из них, оказался бы вполне позитивным. Даже перестав быть любовниками, они смогли бы остаться закадычными друзьями. Вот только на самом деле этого не случилось. На самом деле вышло совсем иначе. Вот что теперь важнее всего. «Даже если это неправда, все равно спасибо», — сказала Эри. «Это правда». — ответил он. — Уж об этом я врать бы не стал. Я правда считаю, что мы с тобой могли бы отлично провести какое-то время вместе. И мне очень жаль, что этого не произошло. Правда. Эри опять улыбнулась, на этот раз без тени и Он вспомнил, как часто в его сексуальные сны являлась Юдзу. Но не одна, а непременно с Эри. Окончал он всегда только в юдзу, в эре — ни разу. Может, в этом и скрыт некий смысл? Но рассказывать об этом эре он, конечно, не станет. Как ни раскрывай перед кем-либо душу, всегда останется такое, о чем вслух говорить нельзя. Вспоминая те странные сны, Цкуру уже не мог бы поклясться, что никогда не насиловал Юдзу и что в его памяти нет ничего даже отдаленно похожего на этот бред. Ведь даже если это всего лишь сны, он хотя бы частично в ответе за то, что там совершал. А вопрос-то уже не только в том, кто насиловал, но теперь еще и в том, кто убил. И кто его знает? Возможно, в ту дождливую майскую ночь тот, кто был внутри него, добрался никем не замеченной до хамамацу и затянул поясок от халата на ее лебединой шее. Вот он сам стучит в ее дверь и просит. «Открой, нам нужно поговорить». На нем мокрый черный плащ, от которого пахнет ночным дождем. «Скоро?» — спрашивает Юдзу из-за двери. «Я должен кое-что рассказать тебе», — говорит он. «Очень важно. Ради этого я и приехал сюда из Токио. Совсем ненадолго. Но только открой, прошу тебя. Прости, что не предупредил заранее. Боялся, если предупрежу, ты не захочешь меня видеть». Чуть поколебавшись, Юдзу молча снимает с двери цепочку. Его правая рука сжимает поясок от халата в кармане плаща. Скур невольно нахмурился. «Что за ерунда лезет в голову? Зачем бы ему убивать Йодзу?» «Разумеется, абсолютно незачем. За всю его жизнь в этой реальности ему ни разу не захотелось кого-либо убить. Но кто может утверждать, что ни в одной из своих ночных фантазий он не пытался задушить Йодзу? Что за мрак царит в бездне его подсознания, он и сам понятия не имел. Но понимал одно — В подкорке у Юдзу без сомнения царил такой же бездонный мрак. И где-то, в невидимых катакомбах, эти пропасти наложились одна на другую. И если он, скуру задушил таки Юдзу, то лишь потому, что она сама этого захотела. В той двойной бездне, в их обоюдной тьме. «Думаешь о ней? Да?» — спросила Эри. «Все эти годы до сих пор», — сказал он, — «я считал себя жертвой. Упорно думал, что меня жестоко обидели безо всякой моей вины. Обида эта не заживала очень долго и тормозила всю мою дальнейшую жизнь. Одно время, признаюсь, я даже ненавидел вас, всех четверых. Почему я один оказался в таком дерьме? Хотя, возможно, все было совсем не так. И прежде чем оказаться жертвой, я сам, даже не понимая того, обижал других. И ваши обиды ударили по мне рикошетом. Ни слова не говоря, Эри пристально смотрела на цкуру. Так что, вполне возможно, это я убил Юдзу, признался он. Той самой ночью. Это я стучал в ее дверь. «В каком-то из смыслов?» — заметила Эри. Скуру кивнул. А в каком-то это сделала я», — добавила она, глядя куда-то вбок. «И это я» — стучала в ее дверь. Скуру посмотрел на ее загорелое лицо, на чуть сдернутый нос, который всегда ему нравился. «Каждого из нас посещали такие мысли», — проговорила Эри. Ветер на время унялся, белая занавеска на окне застыла неподвижно, лодка больше не постукивала, о причал, и только бодрое щепитание доносилось до доскору незнакомые птицы выводили диковины, неслыханные досели мелодии. Под эти трели она убрала челку со лба, вновь закрепила заколкой и подперла рукой подбородок. Ну, а что ты думаешь о том, чем занимается красный? Спросила она, как ни в чем не бывал Словно цепила от времени гирю, чтобы оно бежало полегче. «Даже не знаю», — ответил скуру. «Его теперешний мир слишком отличается от моего. Что там хорошо, а что плохо, судить не мне». «А вот мне его нынешние кредо совсем не нравятся. Абсолютно. Хотя, конечно, это не повод рвать с ним отношения. Все-таки он был одним из моих лучших друзей». Да, пожалуй, таким и остался. Хотя мы не виделись уже лет семь, восемь. Она снова поправила волосы и продолжала. Видишь ли, год за годом Красный отчисляет своим подопечным католикам крупные суммы, чтобы поддержать их школу. Они, само собой, этому очень рады, потому что сами еле сводят концы с концами. Но о том, что он их спонсор, никто не знает. Он хочет оставаться инкогнито. Кроме посвященных, об этом, наверное, знаю только я. Так уж получилось. Но ты не подумай. Он вовсе не какой-нибудь злодей. Он только изображает злодея. Зачем, не знаю, но, видимо, есть на то свои причины». Цкуру кивнул. «Вот и с синим также, добавила она. «Душа его все такая же чистая. Это я знаю. Но уж очень непросто с такой душой пробиваться по жизни». Ты ведь заметь, и тот, и другой добиваются большего, чем обычные люди, потому что выкладываются на пределе своих талантов и сил, как они это делали всегда. Знаешь, скору, я вообще уверена, все, что с нами случилось, было не зря. Я о том, что когда-то все мы были единым целым. Я серьезно. Даже если это и длилось всего несколько лет. Она снова закрыла лицо руками, помолчала. И, отняв руки, продолжил. Каждый из нас выжил как смог. И ты, и я. И на каждом своя ответственность. За то, чтобы выживать и дальше с тем, что в нас еще осталось. Пускай и не так безупречно, как раньше. И если во мне что и осталось, я только станции строить умею. — Заметил Цкуру. — Вот и отлично. Продолжай. Даже не сомневаюсь, что все твои станции отлично спроектированы, безопасны и очень удобны». «Стараюсь», — кивнул он. «На самом деле, хоть это и запрещено, на каждой станции, которую я построил, есть мое имя. вычерпано гвоздем в еще не застывшем цементе, в каком-нибудь никому незаметном месте. Так и написано. Тадзаки Цкуру». Напоминает подпись ремесленника на штучном изделии. Тадзаки изготовил или работа мастера Тадзаки. Эри рассмеялась. «Даже когда ты умрешь, твои замечательные станции обязательно останутся. Вот и я, на донышках своей посуды тоже, подписываясь инициалами». Скуру поднял голову и взглянул на нее. «А хочешь, я своей подруге расскажу?» «Ну еще бы», — сказала Эри и соблазнительно улыбнулась. Очень любопытно, что у тебя там за башковитая подруга. Ицкуру рассказала саре о том, как они познакомились, и уже после третьего свидания переспали, как Сара заинтересовалась историей их неразлучной пятерки и захотела непременно узнать, чем все кончилось, и как в их последнюю встречу у него ничего не получилось в постели. Он рассказывал очень искренне, ничего не тая. И под конец напомнил, что именно Сара уговорила его поехать сначала в Нагою, а потом и в Финляндию. Иначе он никогда не освободится от того, что тормозит его жизнь. Наверное, он любит Сару. И даже был бы непрочь на ней жениться. Пожалуй, никогда в жизни его никому не тянуло так сильно. Вот только одно обстоятельство. У Сары, похоже, есть еще один любовник, намного старше нее. Гуляя с ним под руку, она счастлива. У самого скуру сделать ее настолько счастливой, видимо, не получится никогда. Эрри выслушала его очень внимательно, не перебивая и ни о чем не спрашивая, а когда он закончил, сказал, «Послушай Цкуру, добейся ее, несмотря ни на какие обстоятельства, поверь мне». Упустишь эту женщину, боюсь, не добьешься уже никого. Но я не знаю, смогу ли ее удержать. Почему? У меня не настолько сильное эго. Я бесцветный. Мне нечего предложить ей из себя, изнутри. Это у меня с детства. Всю жизнь как пустой сосуд. С формой вроде бы порядок, а внутри ничего. Вряд ли я тот, кто ей подходит. Боюсь, через какое-то время Сара узнает меня чуть лучше, сильно разочаруется и сама уйдет от меня. «Скуру, ты должен быть смелым и верить в себя. Я же умудрился в тебя влюбиться и даже какое-то время думала посвятить тебе жизнь. Чего бы ты ни захотел от меня, я на все была готова. Девочка из плоти и крови сходила по тебе с ума, потому что ты...» «Этого стоишь, и внутри ты нисколечко не пустой». «Это, конечно, приятно слышать», — вздохнул он. «Правда. Но я-то говорю о себе сегодняшнем. Вот в чем загвоздка. Мне уже 36, но как только задумываюсь, кем я стал, меня тут же уносит в далекое прошлое. Что с этим делать, даже не представляю. Особенно теперь». «Ведь так сильно я еще не привязывался ни к кому на свете». «Даже если ты и пустой сосуд, это же хорошо», — не отступала Эри. «Очень даже замечательный и привлекательный сосуд. На самом-то деле никто на свете не знает, кто он на самом деле. Об этом ты никогда не задумывался. раз так, значит, тебе просто нужно стать очень красивым сосудом. Вот и все. Прочным и очень надежным». И тогда кто-нибудь обязательно захочет поместить в тебя что-нибудь ценное. Скоро задумался. Вроде бы он понимал, что Эри хочет сказать. Но применимо ли это к нему? Вернешься в Токио, сразу же расскажи ей обо всем. Ты просто обязан это сделать. Примотай искренность всегда приносит лучшие плоды. Только о том, что видел ее с другим, даже не заикайся. Пусть это останется твоей тайной. «У каждой женщины есть то, в чем она хотела бы остаться незамеченной. Но все остальное выложи как есть». «Если честно, боюсь. Вдруг я сделаю что-то не так, скажу что-нибудь не то, и наши отношения развеются, как дым в небесах?» Эри медленно покачала головой. «Но это же как строить станции». Если у того, что задумал, есть великая цель и великий смысл, оно не развеется, как дым в небесах. Сначала нужно построить станцию. Пусть даже и несовершенно. Разве не так? Не будет станции, не остановится поезд. И нужный человек не выйдет к тебе на перрон. А что не додумал сразу, можно добавить позже. Вот и строй первым делом станцию для нее. Такую, где поезда захотели бы останавливаться даже вне расписания. Представь себе эту станцию. Какой она формы, какого цвета. А затем построй в реальной жизни. И нацарапай гвоздем свое имя в нее на бетоне. Уж это тебе по силам. Ведь ты уже выплывал один к берегу из холодного черного океана. Эри предложила ему остаться на ужин. «В этих местах ловится очень толстый лосось. Мы жарим его на сковородке со специями. Просто, но очень вкусно. Поужинай со всеми, потом и езжай». «Спасибо», — сказал скору, «Но лучше выехать пораньше, пока светло». Эри рассмеялась. «Пока светло? Эй, ты в Финляндии. Летом здесь не темнеет до глубокой ночи». «И все-таки». Не сдавался Цкуру. Она поняла. «Спасибо, что забрался в такую даль ради меня. Я очень рада нашему разговору. Правда. Наконец-то удалось высказать все, что копилось так долго. Не скажу, конечно, что теперь все разрешилось, но мне это очень помогло». «Мне тоже», — сказал Цкуру. «Спасибо за помощь. Теперь я знаком с твоим мужем и детьми». Представляю, как ты живешь. Уже ради этого стоило приехать в Финляндию. Они вышли из дома, добрели до Фольксвагена, не торопясь, будто продумывая каждый свой шаг. И снова обнялись на прощание. На этот раз Эри не плакала, скоро чувствовал, как она улыбается ему в шею, как волнуется ее грудь, вырабатывая энергию для жизни дальше, и как сильны реальные ее пальцы у него на спине. Он наконец-то вспомнил о привезенных подарках. Достал из машины сумку, вынул, передал Эри, самшитовую заколку для волос, косметичку с вышивкой и японские книжки с картинками. «Спасибо, Цкуру», — сказала она. «Ты все такой же заботливый». «Да ладно», — ответил он. «Пустяки». Он невольно вспомнил вечер, когда он покупал все эти подарки на Омуте Сандо и сару, шагавшую под руку с мужчиной. А ведь не соберись, он тогда за подарками не увидел бы этой сцены. Странная штука жизнь. Прощай, дружище Скуру. Счастливо тебе вернуться домой, сказала Эри. Смотри, не попадайся злобным гномом. Кому? не понял он. Здесь обычно так говорят, не попадайся злобным гномом. «В местных лесах с давних времен, какой только нечисти не встретишь». «Понятно», — он улыбнулся. «Злобным гномом постараюсь не попадаться». «Если свидишься с красным и синим, передай, что у меня все хорошо». «Передам». «Я вообще думаю, хорошо бы вам иногда встречаться. Всем троим. Мне очень кажется, так будет лучше. И для тебя, и для них». «Наверное, ты права», — ответил он. «И для меня», — добавила она. Скоро кивнул. «Как только буду свободнее, постараюсь устроить такую встречу. И для тебя». «Как все-таки странно», — задумчиво сказала она. «Что?» «Странно знать, что те счастливые времена прошли и уже не вернутся. Сколько прекрасных возможностей утонуло в потоке времени навсегда. Скуру кивнул, захотел что-нибудь сказать, но подходящих слов не нашлось. «Зимы здесь очень долгие», — сказала Эри, глядя на озеро. Так, словно говорила сама с собой откуда-то издалека. «А ночи просто бесконечны. Все вокруг промерзает. И начинаешь думать, что весна не наступит уже никогда. В голову лезут всякие мрачные мысли. Как их не отгоняй? На эту Уцкуру тоже слов не нашлось. Он просто молчал, глядя на озеро вместе с ней. А сообразил, что нужно было ответить, лишь когда сел в самолет и застегнул ремень. Правильные слова всегда приходят на ум слишком поздно. Теперь же он сел в машину, завел мотор. Четырехцилиндровый Volkswagen проснулся и радостно заурчал. Прощай, повторила Эри, удачи тебе. Не упусти свою сору. Она очень тебе нужна. Я уверена. Постараюсь. Эй, Скуру, запомни хорошенько. Ты никакой не бессветный. Это всего лишь фамилия. Мы тебя, конечно, за это подкалывали, но в шутку и без всякого умысла. Ты замечательный, разноцветный Цкуру Тадзаки. Ты строишь прекрасные станции. Ты здоровый 36-летний гражданин, избиратель и налогоплательщик, который способен сесть в самолет и прилететь ко мне в Финляндию. Так что никакой ты не бесцветный. Ты просто должен ничего не бояться и верить в себя. Вот и все. Не вздумай терять дорогих тебе людей из-за глупости или гордыни. Он включил передачу, выжил сцепление и помахал ей из открытого окна. Она подняла руку над головой и махала ему в ответ, пока не исчезла из виду. Когда же ее фигурка исчезла за деревьями, в зеркале заднего вида потянулась густая зелень летнего финского леса. Снова поднялся ветер. По бескрайнему озеру побежала мелкая рябь. Недалеко от берега плавал на каяке рослый парень, беззвучный и неторопливый, как гигантский жук-плавунец. «Вряд ли я когда-нибудь еще вернусь сюда», — думал Цкуру. «И вряд ли когда-нибудь опять встречусь с Эри. У каждого из нас своя дорога, своя судьба» как говорил синий, и назад уже не повернешь. Душу вскору захлестнула тоска. Беззвучная, бесформенная и прозрачная, как вода. Очень внутренняя и в то же время такая далекая, что не дотянуться. Резкая боль в груди мешала вздохнуть. Перед самом шоссе он остановил машину на обочине, заглушил мотор, положил голову на руль и закрыл глаза. Чтобы унять сердцебиение, нужно пару минут глубоко подышать. Вдыхая и выдыхая, он вдруг ощутил где-то глубоко в себе нечто твердое и холодное. Точно комок замерзшей глины, из которого исходят все эти тоска, страдания и боль. Странный объект, о наличии которого Скуру даже не подозревал до сих пор. И все же, то было правильное страдание и правильная боль. Именно так он и должен был ощущать себя. Именно этот заледеневший в сердце комок ему и суждено теперь отогревать понемногу. Наверное, займет какое-то время, но сделать это необходимо». И чтобы растопить этот лед, ему понадобится теплота кого-то еще. Его собственного тепла здесь, увы, недостаточно. «Для начала вернуться в Токио», — сказал он себе. «Это шаг первый». Он повернул ключ зажигания и завел мотор. Всю дорогу до Хельсинки он молился за то, чтобы Эри в своем лесу не попалась злобным гномом. Молитва ⁇ это все, что ему теперь оставалось.